Глава двадцатая. Восьмая. Свободные территории. Алекс. Планеталят парил внутри низко висящих облаков восьмой, то опускаясь ниже их основной линии, то снова окунаясь в черные ядовитые завихрения. Рой работников окружал машину невидимой мелко дисперсной дымкой. Он обеспечивал одновременно и готовую к любым неожиданностям защиту и маскировку. Ужас.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 Одного из тех, что находились внутри самой горы и которых я и сам прежде не видел, он был заполнен разнообразным оборудованием, целыми полями стеллажей с материалами, лежками работников. Последние предназначались для подзарядки и восполнение потерянной массы моими мини-помощниками. В дальней части располагался не маленький размеров автопарк, заставленный техникой, грузовиками и даже танками с планеталятами.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 А значит не может пускаться во все тяжкие и по первой же прихоти. По крайней мере не должна делать этого слишком часто. И чё это у вас такие лица, Хмурые? Продолжал тем временем изливаться моб. Хи, не ждали что ли? Зря, очень зря. Хи. Со времени их последней встречи понимание кода Виктории сильно выросло, и теперь она отчетливо видела над его головой.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 Благодаря оставленным Алексом правам системница прекрасно чувствовала. Софи, дополнительно уточнила она, в Угуане с охраной, ответил немец. Сюда не пустили. Фризы во елка с ней. Хорошо. Отдельно Виктория прощупала систему на несколько километров вокруг, проверяя, не притащил ли Бест тринадцать с собой кого-то еще, но больше никого не нашла.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 Хе, но、ну, тогда не вижу смысла ждать, так сказать. Хе, начнём. Он повернулся к коммутеру, и в тот же миг задние двери открылись, и наружу вылезла пара обряженных в комбинезон фигур. Боец четвертого уровня, боец четвертого уровня. Системница была напряглась, но уровни вроде были не высокие, да и оружие у мобов было спрятано в кабурах. Выскочив наружу, сами они принялись вытаскивать ещё кого-то.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 Рука бесса тринадцать дернулась, выстрел, и Томпсон завалился со снесенной головой. Этот, он перевел взгляд на Бессараба, руководил Томпсоном, и действиям похищения и твоей незастоявшейся актерской карьеры принадлежало именно ему. Уже после мы ее согласовали. Кстати, я был лишь случайной жертвой, даже сам рад, что ничего не получилось в итоге, или почти рад.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 Из коммутера, связанную с замотанным ртом и ослабленную целым ворохом мощных одноразовых способностей, вытащили Жозефину Птицкер. Вижу по лицу, я этим подарком сумел удивить, протянул каротышка, не отрывая взгляда от девушки. Уверен, не от кого другого ты не вытерпела столько боли и непонимания, как от собственной матери. Он вдруг перестал улыбаться, а мобы уже тащили женщину к нему.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 Всплеск. Рама передо мной ожила, завибрировала, замерцала под устаронним светом в полумраке склада. Внутреннее пространство рамы заполнила дымка пространственного перехода. Еще через миг я ощутил вибрацию целого мира.